Упражнение номер 7. флюгер. Цель упражнения – уменьшить объем талии, тонизировать мышцы живота, предплечья и ягодиц, повысить подвижность позвоночника. Как выполнять? Первое. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, поднимите руки на высоту плеч и разведите их в стороны. Второе. Выпрямите и напрягите кисти рук, ладони смотрят вниз. Третье. На вдохе прижмите живот к спине. Четвертое. На выдохе поверните корпус вправо. Следите за тем, чтобы ступни ног оставались неподвижными и колени не сгибались. Пятое. Вдохните в зафиксированном положении поворота. Шестое. На выдохе вернитесь в исходное положение. Седьмое. То же самое проделайте в другую сторону. Восьмое. Повторите повороты по 10-20 раз в каждую сторону.